Глава двадцать Не успеваю сделать вдох, как Руслан распадается на тысячи светлячков и через секунду материализовывается рядом с докторшей. Молча хватает ее за горло, рывком поднимает и впечатывает в стену. «Как ты могла предать нас?» Выделяя каждое слово, рычитон, сжимая руку и доводя Диану до хрипа. «Понимаю, командира. После того, что случилось с карателем, я тоже настроена крушить и убивать». Но, в отличие от Руслана, я чувствую эмоции докторши. Страх, растерянность, недоумение. Что-то настораживает меня в ней, заставляет сомневаться. «Нет, Руслан!» Резко поднимаюсь со стула, опрокидывая его. Приближаясь к мужчине, обхватываю его руку, яростно стискивающую хрупкую шею Дианы. Еще немного, и ком просто сломает ее. Одним движением, словно куклу. Отрицательно качаю головой. Прошу остановиться, но Руслама одержим своей местью. С надеждой оглядываюсь на карателя, однако и он вмешиваться не спешит. «Я должна проверить!» — говорю им обоим. «Что-то не так. Позвольте мне посмотреть». Не дожидаясь ответа, включаю голубое свечение и устанавливаю зрительный контакт с командиром. Я почти готова начать внушение, но он вдруг сам отпускает докторшу. Обводит меня хмурым взглядом и кивает, отступая на шаг назад. На мгновение теряюсь, удивленная его сговорчивостью. Но меня отвлекает надрывный кашель Дианы. Она прижимает ладони к горлу и морщится от боли, медленно оседая на пол. Я не предавала. Сипит еле слышно. Она лжет. Враждебно смотрит на меня из-под Вот сейчас и проверим. и зло. Приближаясь вплотную, сажусь напротив и ненадолго прикрываю глаза. С трудом подавляю свою ярость, дышу глубоко. И только потом позволяю себе посмотреть на докторшу. Она напугана, несчастна. Похожа на загнанного зверька. Обхватываю лицо Дианы ладонями и, игнорируя обреченное ненавижу, внедряюсь в ее сознание. Стараюсь не переворачивать все вверх дном. Действую размеренно. Максимально спокойно. Заглядываю в каждый ящик. Приоткрываю каждую дверь, но... У нее нет этих воспоминаний. Выдыхаю ошеломленное. Ныряю еще раз, чтобы убедиться наверняка. Ищу любую зацепку. Проверяю все до мелочей, но тщетно. Может, она блокирует их от тебя? Задумчиво произносит Руслан. Чувствую, что он успокоился и вернул себе холодный рассудок. И это обнадеживает. Нет, она обычный человек, исключено. Уверенно постановляю я, поднимаясь на ноги. Складываю руки на груди и некоторое время смотрю сверху вниз на затравленную докторшу. У нее не осталось сил даже на ревность и ненависть. Слишком разбита и измучена. Мне на мгновение становится жаль ее. «А если ты все же ошиблась?» Подает голос Карим. «Мы не можем так рисковать». «Он прав, Ань», — соглашается с другом ком, да и я внутренне принимаю их сторону. Сканирую дрожащую, забившуюся в угол Диану, чувствуя себя палачом, готовым в любой момент привести смертный приговор в исполнении, и не могу взять на себя такую ответственность. «Дайте мне время», — шепчу я. «Вы же можете запереть ее где-нибудь? А я пока покопаюсь в голове у Аверина». Не понимаю, ведь я четко видела, что они встречались. Обхватываю руками голову и раздраженно фыркаю. Почему все так сложно? Неужели моя сила дает сбой? Тогда на ком именно? На Максе или на Диане? Жалобно смотрю на Руслана ища в нем поддержки. Он вздыхает тяжело, протестует всем своим существом, но все же кивает. Идет мне навстречу, оказывает доверие. Оправдать бы. Хорошо. Говорит сурово, потому что ему самому не по душе такое решение. «Карим, отведешь Диану?» Осекается, мысленно прикидывая, какую темницу выбрать для нее. «Разберусь», — недовольно выплевывает каратель. В два огромных шага оказывается рядом с Дианой, берет ее за плечи и вздергивает вверх, как марионетку, а потом грубо тащит безвольное тело к выходу. «Не убей ее по дороге, пожалуйста!» Тихо бросаю в спину железного монстра. «Ничего не обещаю», — рявкает Карим, не оборачиваясь, но по эмоциям я читаю, что он меня послушал. Собираюсь с духом, чтобы вернуться к Аверину и продолжить допрос, но странный голос заставляет меня встрогнуть. Не сразу понимаю, кому он принадлежит. Мы с Русланом переглядываемся недоуменно, а потом поворачиваемся к Максиму. Он глупо хныкает и нетерпеливо ерзает на стуле. «Ма, я есть хочу!» На полном серьезе тянет уверен, но его тон при этом звучит капризно и по-детски. Нервно сглатываю, с ужасом осознавая, что я натворила. С Аверином случилось то, чего я боялась каждый раз, вторгаясь в чужое сознание. То, из-за чего я училась подавлять свой гнев, контролировать эмоции. Но сегодня я сорвалась и... Я расплавила ему мозги. С сокрушенным стоном выдаю я и виновато смотрю на Руслана. Командир, судя по всему, в шоке. Просто замирает на месте, превращаясь в каменную статую. И только грудь судорожно вздымается, да желваки играют на лице. Не желаю принимать очевидное, поэтому подлетаю к Максиму. Погружаюсь в его разум, тщательно исследую каждый закоулок поврежденного сознания. Напрягаюсь настолько сильно, что чувствую капельки крови под носом. Смахиваю быстро, чтобы рослан не заметил. Продолжаю искать хоть какую-то ниточку, но... Он застрял на уровне пятилетки. Сообщаю, наконец, командиру. Дальше вообще никаких воспоминаний. Стерильно чисто. «Хочу шоколадку!» — визжит Аверин. Это выглядит и звучит по-настоящему страшно. Словно в старых фильмах ужасов об одержимых. По спине пробегает мороз, а сердце совершает кульбит и затихает. Я прикрываю рот ладонью и делаю пару шагов назад, упираясь в торс стоящего за спиной Руслана. «Что ж, ты сказала, что не позволишь мне убить его и испачкать руки», — ухмыляется ком. «И выполнила свое обещание». Аверина больше нет смысла убивать. Наоборот, он заслужил влачить свое жалкое существование в таком виде. Я перенесу подонка в его квартиру. И плевать, что с ним будет дальше. Но мы теперь не узнаем правду. Я все испортила. Всхлипываю горько. Разберемся. Уверенно чеканит Руслан и разворачивает меня к себе лицом, крепко обнимая. Не вини себя. Мы найдем другой выход. Что происходит у вас? Сурово грохочет каратель. Отстраняясь от Руслана некоторое время молчу. Не знаю, как объяснить и оправдать то, что я натворила. Но уверен сам избавляет меня от такой необходимости. Звонкий, безумный смех разрывает тишину. Мгновенно разносится по всему кабинету, резонирует от стен, стреляет прямиком в мозг. Зажмуриваюсь и прикрываю лицо ладонями, срываясь на истерику. Чувствую себя почти уверенным, схожу с ума вместе с ним до тех пор, пока не оказываюсь в исцеляющих объятиях Руслана. «Прекрати немедленно!» — говорит строго, чтобы достучаться, но я чувствую, как сильно он волнуется за меня. «Подонок получил по заслугам. Хватит укорять себя!» «Ты не понимаешь!» — немного справившись с эмоциями, лепечу я. «На его месте мог оказаться любой из вас!» Стоило бы мне разозлиться, и я бы сломала мозг кому-то из отчаянных. Удивительно, но из нашего сумбурного разговора каратель сам делает выводы. Задумчиво смотрит на Максима, потом на меня. Складывает руки на груди и пожимает плечами. «Да, бабы-то такие бабы», -таки — тянет Карим. «Руслан, не советую тебе ее злить», — усмехается, пытаясь снять напряжение. «Ладно, хрен с ним, с Авериным. «По делом ему. Только что теперь делать с телом?» — кивает на придурковатого Максима. «Я в квартиру его переброшу. Подарок Генезису оставим. Пусть разбираются». Отмахивается ком небрежно. «За ней присмотри пока», — коротко приказывает Кариму. «Не нужно. Возмущаюсь я, не понимая, почему за мной вдруг необходим присмотр». «Не спорь», — улыбается Руслан. И не нервничай. Это вредно. Для окружающих. Целует меня в лоб, а сам отходит к Аверину. Полчаща светлячков, и они оба исчезают. А я, вздохнув, поворачиваясь к карателю. Так, не будем терять времени. Чеканит он. За мной. Я покажу тебе все и оставлю пароля. Не дожидаясь моего ответа, Карим разворачивается и шагает прочь. Теряюсь на пару секунд, опешив от такого повелительного тона, но потом спохватываюсь и мчусь следом. «Какие пароли? О чем ты?» — кричу в мощную спину, но танк и не думает останавливаться. Мои слова словно отлетают от него, как пули от бронированного корпуса. Каратель приводит меня в одну из комнат, дожидается, пока я войду, и плотно закрывает за нами дверь. Замечаю гору жестких дисков и флешек на столе, а также ноутбук. Видимо, это все, что отчаянные успели вынести из дома после нападения Генезиса и Альтаира. Не обронив ни слова, каратель усаживает меня на стул перед экраном ноутбука. Дольше, чем следует, его огромные руки задерживаются на моих плечах. Но больше пугают эмоции, что только сейчас пробиваются сквозь стальную броню. Среди них какая-то теплая привязанность. Ко мне. Где привычные ненависти и раздражения? Карим. Хсипло выдавливаю из себя, желая пресечь все немедленно. Я знаю. Шепчет и убирает руки. Береги себя, журналистка. И Руслана. Ах да, и его мозги. Добавляет с сарказмом. Оглядываясь на него и испепеляю обиженным взглядом. Я ведь отныне сама себя боюсь, поэтому мне совсем не смешно. Прости, не удержался. Мужчина примирительно поднимает руки вверх, опять демонстрируя черную метку. «Так, сейчас я расскажу, где какая информация сохранена, а также дам доступ к нашему серверу. Сосредоточься и запоминай». Карателю хватает минут десять, чтобы объяснить мне все, разложить по полочкам. Четко и ясно. Схватываю все на лету, запоминаю без проблем. Даже пароли не записываю. Бережно сохраняю в сознании. Кажется, свой мозг я тоже научилась контролировать. Карим явно доволен, что передал свое дело в надежные руки. Вот только я не готова прощаться. «Знаешь, журналистка, вам все же следует найти новое убежище. Говорит, будто невзначай, пока мы покидаем комнату. Мало ли, вдруг предатель, кем бы он ни был, успел и этот дом рассекретить. Нам, Карим. Поправляю его намеренно». Пусть даже не надеется, что мы откажемся от него. Метка пустых — это еще не конец. И Руслан яркое тому подтверждение. «Нельзя спасти всех, журналистка!» — цокает языком. «У меня шансов нет. Я с пиротехником поговорил. Он же работал на Генезисе и в курсе многих экспериментов. Проводит ладонью по своему лбу. В этот момент рядом со мной материализуется Руслан. Я для него словно маяк. Ему легче всего ориентироваться по мне. «У сына Леонова есть одна теория по поводу заражения», — продолжает Карим, мельком взглянув на друга. «Вот только я прививку получить не успел», — хмыкает обреченная. «Что, какую прививку?» — вклинивается в разговор командир. «Сейчас сами все услышите», — отрезает каратель и ускоряет шаг, жестом приглашая нас следовать за ним.